Глава девятая. Неожиданная встреча. Со смертью Анны Дик внезапно понял, что остался совсем один. Окончательно и бесповоротно. Мать винила и его в гибели сестры. Она не слышала и не желала слышать про Джеймса. По её мнению, во всём виноват был только Дик. Это он не позволил сестре разговаривать с графом из-за детской ревности — Это он вынудил Анну и Джеймса искать возможность поговорить. Это он не оказался вовремя рядом с сестрой. Абсурдные и противоречивые обвинения сыпались на голову Ричарда, перемежаясь со слезами и причитаниями до тех пор, пока он не вышел из гостиной. Отец свёл себя ещё более странно. Услышав о гибели Анны, он с презрением посмотрел на сына и молча удалился в свой кабинет. Это выглядело так, словно речь шла о чём-то незначительном, вроде успеваемости дика в университете. Финальным аккордом стало откровенно хамское поведение Джона, старого отцовского слуги, который даже не подумал подать пальто и шляпу молодому хозяину. Наглец стоял в прихожей и с вызовом смотрел на Ричарда, пока тот не прикрикнул на слугу, окончательно потеряв терпение. Но и тогда приказ оказался выполнен с откровенной неохоты и ленцой. Крохотная квартира, дико, стояла неухоженная, пыльная, затхлая, какая-то сиротливо пустая и холодная, будто в ней уже несколько месяцев никто не жил. Срочно нужно было сходить в агентство и нанять слугу, но заниматься этим совсем не хотелось. Зато очень хотелось есть. Молодой здоровый организм брал свое вне зависимости от настроения и состояния самого Ричарда, Пришлось идти в кафе неподалеку. Не чувствуя вкуса, Дик съел отбивную с пюре, выпил чашку чая с притерно-сладким пирожным. Расплатился. Вышел на улицу и понял, что ему некуда идти. На потемневшем небе розовыми красками горел закат. Вечер выдался теплый и ясный, хотя к ночи наверняка опять поднимется туман. Газетчики выкрикивали заголовки новостей. Ужасная трагедия в парке. Гравсей Мурский помещён под домашний арест. Инспектор Стрикленд призывает не делать поспешных выводов, президент клуба весельчаков жестокий убийца. Движение на улицах оказалось весьма оживлённым и очень разномастным: всадники, кэбы, повозки, кареты и, конечно, редкие и весьма приметные безлошадные экипажи, позволить которые могли себе лишь самые богатые люди. Артефактный мобильт требовал достаточно частой смены аккумулирующих кристаллов. Поездки выходили непомерно дорогими. При этом скорость всё равно была ограничена остальными участниками движения, а потому потенциально быстрые экипажи оставались скорее экзотикой, предметом роскоши или способом срочно, но за большие деньги добраться до какого-нибудь отдалённого места за пределами города. Некоторое время Дик так и стоял на тротуаре. Безучастно наблюдая дорожную суету и пытаясь понять, что делать дальше, крики гаишников раздражали, напоминая о произошедшем, и именно раздражали, не больше. И вообще Речер чувствовал себя так, будто его накачали алкоголем, хотя сегодня не выпил ни капли, но ощущение всё равно было как после нокаута или беспробудной пьянки. Перед глазами плывет, в голову словно вату напихали, а мысли все, как одна, удивительно короткие и простые. «Иди, стой, повернись!» Даже ярость и предвкушение скорого возмездия покрылись патиной безразличия. Наконец в голове возникла мысль о секундантах и дуэли. Но идти в клуб весельчаков в надежде застать там Патрика не хотелось. Проще наведаться в резиденцию его отца, герцога Экса Тера, и передать через слуг визитную карточку с просьбой о встрече. Идти пришлось довольно далеко, как назло, мимо дома Эйнардов и парка. Ноги сами понесли Ричарда к старому дубу у пруда. Вечернее время здесь было людно, несмотря на то, что парк выглядел не так живописно, как летом или поздней весной. Деревья по-прежнему стояли без листвы. Но картину скрашивала молодая трава, пробивающаяся между прошлогодних стеблей, зелёные густые кусты рододендронов и заросли можжевельника. Место ночного происшествия по-прежнему охранялось парой полицейских. Поблизости толпились зеваки, желающие непременно поглазеть, где же произошло жестокое убийство. В душе дикой поднялась волна негодования, и тем людям не было дела до Анны. Они напоминали мух, слетевшихся на пролитую кровь, с той только разницей, что вместо пропитания добывали сплетни. Говорят, ей исполнилось всего-то восемнадцать. Ахала пожилая Матрона, делясь новостями со своей более молодой спутницей. Вот что бывает, когда девушки забывают про стыд. Я слышал, граф Сеймурский позвал ее сюда и убил. Никто знает, зачем он это сделал. Уж не существовало ли между ними греховной связи, которую граф захотел скрыть? Дику стоило огромного труда сдержаться и не наговорить непозволительных грубостей. Но две сплетницы не были единственными, кто развлекал себя домыслами. Шепотки слышались со всех сторон. Люди придумывали всё новые и новые гипотезы, и доказывать им что-либо бесполезно. Речурт уже хотел уйти, но вдруг увидел, как к полицейским подошла девушка в строгом тёмно-сером платье. На голове у неё была довольно простая свиду шляпка с густой вуалью, что скрывала лицо, а в руках модная тросточка с серебряным навершием. Даже издалека и со спины любой бы заметил, что леди из высшего сословия. Об этом говорила и её безукоризненная осанка, и манера держать себя, и уверенные до последней мелочи скупые жесты. Одно странно. По всему выходило, что девушка в этом парте находится одна. Интерес аристократки к убийству Анны почему-то особенно уязвил дико. Что взять с обычных горожан? Для них сплетни — любимое развлечение. Но для таких, как граф Сеймурский или эта леди, простые люди — всего лишь забавные зверюшки сродни кошкам или комнатным собачкам. Тем более гадко выглядит их интерес — Дик вдруг осознал, что теперь о его семье будут судачить и в дешёвых кабаках, и в лучших салонах Ландерина. Имя его сестры смешают с грязью, и никому нет дела до того, что Анна ни в чём не была виновата. Почти с ненавистью Ричард смотрел в спину незнакомки, а та, не чувствуя его негодующих взглядов, свободно общалась с полицейскими, уведывая у них подробности происшествия. Наверняка стражи закона получили от нее неплохую прибавку к жалованию, но теперь старательно отрабатывали свои деньги. Дик хотел уйти и не смотреть, но не смог себя заставить сдвинуться с места. Меж тем леди все не уходило. Выслушав рассказ полицейских, она задала им несколько вопросов, после чего при полном попустительстве с их стороны зашла на огороженную территорию. Ходив туда-сюда и осмотревшись, девушка остановилась, к чему-то приглядываясь, потом ковырнула землю тросточкой и опустилась на корточки, видимо, заметила нечто интересное. Спустя несколько минут она встала, покинула место происшествия и медленно прошла по траве к берегу пруда, где продолжила свои изыскания, скрывшись в прибрежных кустах. Всё это не вписывалось в представление о том, как должна вести себя на прогулке скучающая аристократка. Ричард подошел поближе, пытаясь проследить за ней, но тщетно. Леди словно испарилась. Будь они хотя бы представлены друг другу, Дик на свой страх и риск подошел бы к ней, вопреки всем правилам хорошего тона. Но первым заговаривать с незнакомкой, которая, помимо прочего, еще и гуляет в гордом одиночестве. Меж тем минуло минут пять или десять. Девушка выбралась обратно к площадке, ограждённой пеньковой верёвкой, прошлась вдоль неё и направилась по тропинке в другую сторону, удаляясь от аллеи, где стоял Ричард. Раздражение и злость дико к тому моменту уже давно сменились странным, почти болезненным любопытством, своеобразной попыткой убежать от гнетущей реальности. Не сводя глаз с девушки, молодой человек сделал несколько шагов по аллее до ближайшей тропинки, ведущей в обход пруда, и направился следом за удивительной незнакомкой. Леди медленно брела, опустив голову к земле, словно высматривая следы. Несколько раз она опускалась на корточки, не боясь испачкать платье, что-то разглядывала. Заинтригованный Ричард следовал за ней на некотором расстоянии. понимая, что его поведение выглядит в высшей степени предосудительно. Увлеченная своими исследованиями девушка постепенно приближалась к выходу из парка, а Дик лихорадочно пытался придумать повод заговорить с ней. Но в голову ничего не приходило. Как на злоб позади послышались чьи-то торопливые шаги, Ричард с раздражением обернулся. — Сэр, могу я поинтересоваться, с какой целью вы преследуете эту леди? — Один из полицейских оказался через чур бдителен и заинтересовался манёврами Дика. "А что вы, констебль? Я просто гуляю по парку", ответил молодой человек, понимая, что звучит это очень подозрительно. "Слишком целеустремлённо это делать, как я погляжу. Вы знакомы с этой леди?" "Нет, но, констебль, вы не могли представить меня ей? Я буду очень вам признателен", схватился Дик, сообразив, что вот он тот шанс, который ему нужен. "Мне заутрит черт!" Ричард Генри Кавендиш прически причесал глаза. Кавендиш? Вы уж не родственник ли вы? Он махнул рукой назад. Да. Я его брат. Кинн Одик. Теперь понимаю, смягчился констебль. Пойдёмте, я помогу вам. Купюра в один кинг перекочевала в его руку, и страж закона окончательно подобрал К счастью, девушка ещё не успела скрыться из вида, и догнали они её очень быстро. Мисс, пожалуйста, задержитесь на минутку, окликнул её полицейский. Леди повернулась и Ричард? спросила она удивлённо. Джейн растерялся Дик, увидев свою вчерашнюю знакомую и узнав её больше по голосу, так как Валь опять скрывала большую часть лица. Вы знакомы? спросил констебль. Да, нас уже представили друг другу. Кивнула Джейн, беспокойно проведя пальцами по навершию трости. Что вы здесь делаете, Ричард? Впрочем, она посмотрела на полицейского и сказала мягко, но решительно, сопроводив слова очаровательной улыбкой: "Благодарю вас, констебль. Можете идти. Спасибо за вашу заботу". Полицейский потаптался на месте, но потом всё же послушался и вернулся к напарнику. Наверное, окажи здесь инспектор Стрикленд, он бы непременно заинтересовался происходящим. Но увы, его здесь не было, а рядовые стражи по порядку набирались в ландрин больше с учётом их физической силы. Для них всё выглядело совершенно безобидно, в самом деле не страшно, если юные леди посмотрят место происшествия, ведь всё, что можно следователи уже проверили и нашли. И, конечно, стоит ли удивляться, если девушка понравилась молодому человеку. А что предусудительно гулять вдвоём полей, им так полиции такие вопросы не касаются. В густых вечерних сумерках дик никак не мог различить лицо Джейн. В ярко освещённом зале у Эйнердов сквозь вальс ещё получалось что-то рассмотреть, но сейчас тонкая преграда была непроницаемой. Вечер «Примите мои соболезнования», — сказала девушка, когда молчание затянулось. «Мне очень жаль. Если я могу чем-то помочь, что вы здесь делаете?» Первая отробь прошла ей на смену, и пришла осторожность. «Слишком много загадок было в этой женщине. Гуляю». Тонкие пальцы в белых перчатках сжались на рука эти трости. «И это правда?» Дик вглядывался в чёрную вальс, словно рассчитывая, что она внезапно исчезнет». Да. Такая же правда, как то, что вы знакомы с графом Винчестером, взядя действительно с ним знакома. Голос девушки теперь звучал холодно. Но ваш муж не был, а это вас совсем не касается. Джин сделала шаг вперёд. С какой целью вы меня преследуете? С какой целью вы интересуетесь убийством моей сестры? В тон ей ответил Дик. Допустим, мне нравится сплетничать с подругами, обсуждая последние новости. «К счастью, у меня нет ни мужа, ни отца, ни брата, и некому запретить мне читать газеты. Я пользуюсь полной свободой. Особенно здесь, в Ландрине». Девушка с вызовом подняла голову. Все в ней от упрямого подбородка до плотно сжатых губ говорило о бунтарском духе. Прохладный ветерок донес до Ричарда аромат ее духов. «Печаль, одиночество и свобода». Вот что скрывалось в этом запахе. Кто вы на самом деле, Джейн? тихо спросил Дик. От кого вы скрываетесь? С чего вы взяли, будто я скрываюсь от кого-то? Девушка стояла, небрежно опёршись на трость, невозмутимая и холодная, как лёд. От её первоначальной доброжелательности не осталось и следа, и теперь Ричард злился уже на себя. Не следовало быть настолько резким. "Да, трещит лицо под вальёю", ответил он, стараясь говорить как можно мягче. "Вы называете себя чужим именем. Какая проницательность, хмыкнула девушка. "Быть может, я ношу валь, чтобы скрыть уродство. Вы красивые и знаете об этом", перебил её Дик. "Покажите мне своё лицо. Если я это сделаю, вам придётся на мне жениться", с иронией произнесла Джейн. Не могу же я допустить, чтобы моё уродство видел посторонний. Э, к чему пари? Влюбл сиди, которую начала развлекать эта пекировка. Если вы окажетесь не красивой, я всё равно на вас женюсь. А кто будет судьёй? Голос Джен немного потеплел и стал скорее насмешливым. Боюсь, что не могу принять подобный вызов, чтобы потом не жениться на уроднице и вы объявите меня первой красавицей. Даю вам слово, джентльмен, на что буду справедлив и честен. Мне казалось, что слово джентльмен само собой подразумевает и честность, и справедливость, — заметила Джейн. — В таком случае, предполагая, будто я могу объявить вас красавицей, лишь бы не жениться, вы выражаете сомнения в том, что я джентльмен? Я правильно вас понимаю? Девушка покачала головой и неожиданно мягко улыбнулась. — Нет, Ричард, я совершенно точно не сомневаюсь в том, что вы джентльмен. Раз так, но... Я не подниму валь. Считайте это моим обетом. Обетом? удивлённо переспросил Дик. Таким же, как обет молчания у монашин, например. Повела плечиком Джин и без церемонно отвернувшись от Ричарда, продолжила свой путь к выходу. Вколебавшись немного молодой человек последовал за ней. Он не желал, чтобы эта девушка вновь пропала из его жизни. Дик хотел разгадать её тайну, хотел понять, что скрывается за её странными поступками и не менее странным поведением. Джейн была соткана из сплошных противоречий: то мягкая и удивительно женственная, то холодная и непреклонная, словно сталь; то чрезчур раскованная и непосредственная, то отстранённая и неприступная. Даже её губы, единственное, что Ричард видел из-под вуали, В разные моменты словно принадлежали двум разным людям: то становились твёрдыми и решительными, свидетельствуя о неуступчивом и бунтарском характере, то дарили кроткую и нежную улыбку женщины, которая хотела зафифять и испекать